Глава 32 Освободительница «Я нашла способ выбраться из затруднительного положения», — заявила Саллой и указала на Локон. «Узрите нашу освободительницу!» Локон, затворив за собой дверь, застыл и не в силах отпустить ручку. Она не ожидала, что окажется в центре внимания, едва перешагнув порог камбуза. «Эээ...» Заговорила была Локон, но ей не дали высказаться. «Разумеется, в этом она никогда не сознается», и Салый понизила голос до заговорщического шепота. «Я уверена, что Локон — королевская маска». «Не хочу перечить Салый, но я искренне в этом сомневаюсь», — поднял свою дощечку Форд. «Ага». И я присоединилась к нему Н. Локон замечательная и всё такое, но совершенно очевидно, что она обыкновенная девчонка с захолустного островка. Так в этом-то вся суть, воскликнул Салый. Королевская маска не должна вызывать подозрений. Как много вам доводилось встречать девочек с захолустных островов, и чтобы они Мы страшно разгуливали поスポровым волнам, а потом ещё и запрыгивали на борт идущего корабля. Форт и Эн пристыльно посмотрели на Локан. Под их испытывающими взглядами она покраснела и попыталась оправдаться. Мм, я просто была в отчаянном положении и делала всё, что могла ради выживания. Малость подозрительно написал Форд, что Локн почти сразу же стал судовым споровщиком. Что ж тут странного, произнесла Салли. Она ведь не боится спор. Я очень боюсь спор, возразила Локн. Я даже больше скажу, продолжала Салли. Локон могла бы управлять кораблем до самой мерцающей бухты, но отказалась, потому что предпочла не спускать глаз с вороны. Она сама мне в этом призналась. «Салый, не хочу тебя разочаровывать, но...» — Локон вздохнула. «Но ты меня неправильно поняла». «Погодите-ка», — сказала Энн. Сали, ты рассуждаешь так, будто это хорошая новость. А ведь если Локан королевская маска, то мы все рано или поздно умрём. Мы же вне закона. Хмм, верно. Но есть одно но. Сали вздило палец. Локан знает, что мы не причастны к убийствам. Чисто формально причастны, написал Форт. Как только мы стали пиратами, начали гибнуть люди. И то, что мы не стреляли из пушки, ничего не значит. Мы ответственны за гибель несчастных не меньше, чем Лагард и Ворона. Небольшой кампус погрузился в тишину. Форт по своему обыкновению восседал на табурете за стойкой. Его плечи были настолько широки, что едва не касались противоположных стен. Батальон носил подтяжки, потому что последние семь брючных ремней лопнули при попытке их затянуть. Кстати, из одного надёжного источника мне известно, что Форд получил судебный запрет держаться от остальных ремней не менее чем в 30 шагах за причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью. Энси дела на стойке в углу, откинувшись на стену, и покачивала ногой. Казалось, она заинтересованно всматривается в сучковатую половицу, однако на самом деле ей не давали покоя слова Форта. Все на борту воронди и песни преступники, все, за исключением Блокан. Салы перешла от двери к остальным, чтобы никто из коридора не мог её подслушать. Вот именно поэтому я и считаю, что нам повезло с королевским агентом. Будучи беглецами и висельниками, мы можем надеяться только на Маску. А вот она замолвит за нас словечко перед королём. Цалуй с исмольбой взглянула на Локан. Вот почему я назвала её освободительницей. Она поручится за нас, расскажет королю о наших добрых намерениях, объяснит, что мы пытались остановить ворону. Это наш шанс. Понимаете? Локон всегда видела в Салой женщину решительную и суровую, каким бывает отревестая и крепкая рука пожатия мужчины, однако сейчас в тёмных глазах читались страх и страдание. Луна милосердна, как же больно слышать её мольбы и отказывать, подумала Локон. Форт иэн воззрелись на Локон, в их глазах тоже теплилась искра надежды. Как прав «Эти люди не дураки. Нельзя винить их за веру в то, что девушка с одинокой скалы не та, за кого себя выдает». У Локон пересохло во рту, совсем как от злоупотребления полуночным эфиром и обезвоживания. Локон знала способ убедить своих новых друзей, что она не маска. Нужно всего лишь сказать, что она маска. Странным образом это признание докажет обратное». Разумеется, если принять на веру слова с Аллой, что маскам запрещено создаваться в своей принадлежности к тайному ордену. Но Локон прекрасно понимала, что заявить подобное значит разбить последнюю надежду в дребезги. Это было бы очень жестоко. Все равно, что пнуть котенка. Или даже хуже, привязать к нему динамит и посмотреть, как далеко отлетит голова. Нет. Локон не могла произнести этих слов, ведь Салли, Энн и Форд так отчаянно нуждались в ней. Она искренне хотела, чтобы друзья получили желаемое, поэтому ей ничего не оставалось, как достать из сумки пушечное ядро и сменить тему разговора. Смотрите, что я нашла в потайном отсеке зарядной бочки Лагарта, сказала Локон. Демонстративно сложив руки на груди, Салой посмотрела на Форта и Энн, как бы спрашивая «Ну, что я вам говорила?» Форд взял ядро и прикинул его вес. С крюченным пальцем баталера было не уцепиться за гладкую поверхность. Покатав ядро между ладонями, Форд положил его на стойку, достал молоток из убила и аккуратно стукнул в нескольких местах. После этой нехитрой операции стало возможно удерживать старьят в ладонях. Форт крутанул половинки в противоположные стороны, и те разделились. Как правило, внутри пушечного ядра находится заряд зефирных спор и запальное устройство для его подрыва. К деталям вернёмся позже. Каждое ядро маркируется числом. Это количество секунд до второй детонации, которая вызовет разбрызгивание воды. Однако ядро лагарта имело совершенно иной принцип действия. Зефир в нём отсутствовал, предназначенная для него полость была забита грубой тканью, а центральный резервуар вместо воды заполнен свинцовой дробью. Заряжено для того, чтобы топить, а не захватывать, прошептала Н. Луна справедливая, Салли, ты права, капитан намерен сделать нас беглецами-висельниками. Я знал, что здесь творится неладное, поднял дощечку Форт. И ты Н тоже это чувствовала. Да, но чувствовать одно, а видеть совершенно другое. Н указала пальцем на половинки стояряда. Локан, как ты раздобыл ядро? Как тебя не поймали? "Но это было не так уж и сложно", ответила Локон, "учитывая, что от дефирных зарядов все стараются держаться подальше". "Но как тебе вообще удалось их обнаружить?" не унималась Эн. "Ну, у меня есть некоторый опыт в обращении с бочками и потайными отсеками", Салай бросил на Локон хитрый взгляд и понимающе улыбнулась. "Но зачем?" написал Форт. Что капитан пытается выгодать? Мы ведь и так уже пираты. Убивать людей вместо того, чтобы грабить. Абсурд. Да уж. Загвоздка, сказала Салли. Локон помялась, а затем вздохнула. Друзья должны знать, что она сумела выяснить. Я подслушала, как Ворона совещалась с Лагартом. Она не шуточно сомневается в нашей преданности. Капитан решила топить корабли, пока нас не объявят вне закона, пока не останется такого острова, где нам не будет грозить смертная казнь. Вот так она хочет привязать нас к себе. Что ж, котёлку у неё варит, сказала Энн. Пока мы не потопили тот корабль, я и правда ждала удобного момента, чтобы смыться. Ты подслушала разговор капитана с канониром, написал Форт. Но как? Они никогда не секретничают на людях. Они беседовали с глаза на глаз, ответила Локон в каюте вороны. Салы Н и Форт выпучили глаза, и Локон тотчас осознала, какую ужасную ошибку допустила. Луна милосердная взвалилас Локон. Не стоило приходить на этот совет с больной головой. Хочешь сказать, что ты следил за вороной? «В ее же собственной каюте?» «Пока она шушукалась со своим старпомом о секретном плане подставить экипаж собственного корабля?» — спросила Энн. «Ну, да». Ответ висел какое-то время в воздухе, прежде чем Энн сумела его проглотить и переварить. «Невероятно искусный шпионаж для девчонки с захолустного островка. Не находишь?» Мне просто повезло, сказала Локо, не поспешило перейти к делу. Слушайте, я беспокоюсь, как бы капитан ещё кого не потопила. Да, подмена ядер спасла сегодня немало жизней, но я думаю, что Ворона захочет отправить ко дну по меньшей мере одно судно, чтобы уж точно привязать нас к себе, к своему плану и кораблю. И она повела рукой вокруг, выражаясь метафорически, конечно же, Полностью согласна с маской, проговорила Салай. Сегодня было опасно. Я считаю, что на наших руках уже достаточно крови. Мы должны придумать, как договариваться с вороной, расставить все точки над и. Хм, вряд ли это удастся вот так сразу, написал Форд. Прежде надо придумать, как утолить её жажду крови. Если вы не заметили, ворона ненасытна, произнесла Эн. таким как она всегда, всего мало. Я считаю, следует её изолировать, чтобы она не могла больше причинять вред людям. А если мы убедим её отправиться в какое-нибудь другое море, написал Форд, желательно в такое, где мало людей, чтобы минимизировать потери среди невидных. А это идея, кивнул Амсаль. «Правда, выбор у нас невелик. Моря остались одно другого хуже — багряное и полуночное. Впрочем, нам все равно не убедить ворону. Она будет там, где много кораблей и поживы». «А я уверена, что склонить капитана к переходу в Багряное море очень даже можно», — возразила Локон. «Не-а», — мотнула головой Энн. У капитана слишком развитое чувство самосохранения, её не уговорить на столь безрассудный поступок. Она вдруг прищурилась, глядя на Локон, умолкла и прибавила: По крайней мере, нам, простым смертным, этого не сделать. Проще простого, заявила Локон, чувствуя себя несколько неловко от такой самоуверенности. Салы, мне кажется, что предложить это капитану должна именно ты. «Это после моих-то речей в ходе давнешнего абордажа?» — хмыкнула Саллой. «Смерти моей хочешь? Капитан только и ждет повода. Если предложу ей взять курс на Багряное море, она выбросит меня за борт». «Локон, неужели ты в самом деле веришь, что ворону можно убедить?» — спросила Энн. Локон очень хотелось рассказать друзьям все, что она узнала о капитане, о том, что ворона и сама вознамерилась отправиться в Багряное море, чтобы обрести исцеление. Если она вылечится, то всем это будет только на руку. Ворона не умрет, команда перестанет бояться споров вага. Глядишь, и пиратствовать со временем прекратят. Если расскажу, как обо всем прознала... Но уж точно ни у кого не останется сомнений в том, что я королевская маска, подумала Локон. Шпионить за капитаном одно, но признаться, что я ухитрилась прочесть её личные записи, Локон отказалась от идеи объясняться и кивнула. Да, я думаю, что капитан согласится плыть в Багряное море. Я берусь её уговорить, а вы пока займитесь проработкой дальнейших этапов нашего плана. Нужно придумать, как отнять у неё воронью песнь. Покуда у вороны в крови эти споры, мы не можем ничего ей сделать, написал Форд. Она попросту неуязвима. Планируйте с тем расчётом, что в ближайшем будущем она лишится и спор, и своих сил. «Только, пожалуйста, не надо думать, что я представляю для нее опасность». Форт Саллой и Энн не переминули в очередной раз многозначительно перегнуться. «Ладно, ладно», — сказала Саллой, выпроваживая девушку за порог. «Мы подумаем, как захватить корабль, а ты попробуешь уговорить ворону взять курс на Багряное море. Если она согласится, то я подобью Дугов к мятежу». они меня обязательно поддержат как и нам большинству дугов тоже не по нутру эта бойня и она понизила голос ты главное а нашей сделки не забывай замолвишь перед королём словечко убедишь его что ни один из нас подобного развития событий не хотел и что мы изо всех сил помогали тебе остановить ворону лады Сали, проговорил Локон. Я ведь не, конечно, конечно, перебила Сали. Ты не можешь этого признать. Но давай решим вот так. Если у тебя вдруг появится возможность поговорить с королём от нашего имени, пообещай мне, что ты ею воспользуешься. Хорошо? Пожалуй, это я пообещать могу, согласилась Локон. Вот и славно заключила Салы. Ах да! Удачи!